«Ей будет лучше, если ты умрешь». «Ну, Файет обязан платить ей пенсию». Жестко отрезал я. Он облизнул пересохшие губы. «Не вернуться ли мне в редакцию сразу засесть за работу? Ведь как будет обидно, если убьют сразу нас обоих?» «Ради Бога, возьми себя в руки. Никто не собирается нас убивать».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 Он напичкался наркотиками и признался в убийстве Хессена. «Он предложил нам убраться из города завтра до 11 утра. В противном случае, — заявил он, — у вас не хватит полицейских, чтобы помешать ему всадить у нас по пуле». «Что-что? — взревел Крит. — Оставайтесь на месте. Я немедленно отсылаю к вам пару моих людей». И он повесил трубку.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 Все же думаю, что нам лучше поскорее смываться. Да не будь ты болваном. Или ты не способен понять, что дело близится к концу? Мы кому-то мешаем. Мешаем. А это значит, идем к поверному следу. М -м, лучше синиться в руках, чем журавль в небе. Опять начал Берни, доливая себе виски. Послушайся лучше моего совета.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 Вот здорово! Ты, оказывается можешь всерьез поверить, что полицейский способен броситься заслонять тебя телом от пуль. Глава 4 Вернув криду стопку фотоснимков, я покачал головой. Его здесь нет. Крит, барабаня пальцами повидавшему виды столу, подтягивал свою трубку. Да. Значит, для меня это новая фигура. Никто из наших ребят его не знает. А вы уверены, что он угрожал вам всерьез? Всерьез. Ну, в этом уж нет никакого сомнения. У него даже глаза наливались кровью. Я до сих пор не могу понять, как-то он не пристрелил нас на месте. Питерс, высокий полицейский с худым сильным лицом, улыбнулся, показав свои желтые от табака зубы. Это был один из телохранителей, представленных ко мне кридом. Если он что-нибудь затеет, я им займусь, — успокоил он. Я взглянул на часы.